Глава 98. Через полчаса Жакоб встретил Никола Беланже и Клода Ламардье в проходной института Пастера. "Идёмте". Он уже удалялся по паркингу, где осталось лишь несколько машин. Ночью здание института Пастера выглядело зловеще, и Никола снова содрогнулся, подумав о микроскопических монстрах, закрытых в этих стенах. Их хватило бы, чтобы уничтожить человечество. Луна то появлялась в небе, то пропадала, затянутая облаками, которые, казалось, летели в одном направлении. Подошёл Ламарде. Каков ваш процент уверенности в личности человека в чёрном? Никогда нельзя быть уверенным до конца, но если надо назвать цифру, я сказал бы 90%. Николай сжал кулаки. 9 шансов из 10. Это было очень много. Есть новости о бактерии из подпольной лаборатории. Я предпочитаю дождаться результатов, которые будут рано утром, прежде чем сообщать вам, что бы то ни было. Вы можете сказать там хоть что-нибудь? Джакоп открыл главную дверь большого здания и пропустил их вперёд. Ничего хорошего. Они шли молча. У Николая стоял ком в горле, желудок скрутило узлом. Возможность распространения чумы среди населения и смерть Камиль лишали его всякого удовлетворения, которое он мог бы ощутить в этот момент расследования, когда лассо могло затянуться на шее Виновдова. Действительно ли руководитель ГМР опознал человека в чёрном? И молодой капитан полиции через несколько минут узнает тот тот монстр, что разбил его жизнь. В кабинете Жакоб пригласил полицейских сесть, уселся напротив и повернул к ним экран своего компьютера. Появилось лицо. Никола с редким вниманием всмотрелся в черты, ничего ему не говорившие. У человека лет 40, на снимке были абсолютно чёрные глаза, настоящие колодцы, казалось, поглощавшие свет. Чёрная бородка постриженное каре, как у легионеров, что маршируют по иллисийским полям 14 июля. две глубокие горизонтальные морщины на лбу, похожие на зарубки от ножа. у Николая по спине побежали мурашки. встретила ли Камиль перед смертью этот безумный взгляд? было ли это дьявольское лицо последним, что она видела? кто это? Джош Рональдсаваш Родился в 1950 году в Претории, блестящий военный врач, специализировавшийся в кардиологии. О его молодости мало что известно. Отец африканер французского происхождения, мать южноафриканка. Сваж занял высокую должность в программе биологических и химических исследований Южноафриканской республики в конце 70-х годов. Этот человек подозревается в ужасных экспериментах, массовых убийствах и отравлении чернокожих. 70-е годы. Южная Африка. Апартеид. Биологическое оружие. Николай едва мог усидеть на стуле. Неужели их страшные поиски наконец дадут результат? Жакоб продолжал свои объяснения. Надо знать, что в тупору Все крупные страны продвигали свои программы создания биологического оружия. В Южной Африке она была основана изначально для борьбы с гражданскими войнами, угрозившими привести к краху страны. Спецслужбы собрали лучших учёных и врачей для разработки самого смертоносного оружия. Эти учёные проявили недюжинную изобретательность, Когда речь зашла обыстреблении мятежных чернокожих народов, отравлении водоёмов холерой, одежда, пропитанная смертоносными бактериями, которые раздавали бойцам. В 1979 году угольная бацилла, присловутая сибирская язва, выкосила 300.000 животных в сельских районах Родезии, и партизанское движение задохнулось в тисках голода. Южноафриканское государство отрицает свою причастность говорят о естественных причинах ибо угольная бацилла содержится в чистом виде в некоторых почвах как доказать причастность страны невозможно но гнусность не ограничивалась экспериментами на природе говорят что близ маунт Дарвина существовал засекреченный центр заключения где под опытным кроликам вводили смертоносные бактерии И Джош Рональд Саваш в этом участвовал. Его роль не очень хорошо известна в этот период, когда он ещё не стал руководителем биологической и химической программ. Страна с её политикой апартеида закрыта для внешнего мира. Саваш очень рано востребован армией. Он ведёт исследования. Из документов известно, что микробы увлекали его с самых юных лет. Он имеет доступ к конфиденциальным данным. Бумаги подтверждают его присутствие в тайных лагерях. В чём мы можем быть уверены сегодня, что он был во главе проекта Coast, совершенно секретного оборонного проекта биологического оружия, родившегося в 1981 году в Южно-африканской республике. В рамках своей миссии Саваш сначала колесит по миру, собирая за границей секретную информацию о программах создания биологического оружия в западных странах и СССР. Он участвует во многих конференциях в Техасе, на Тайване, в Израиле, в Германии, в Великобритании, во Франции. Создаёт невероятно обширную сеть связей и партнёров. Он умён, убедителен и умеет вести переговоры. Чем больше говорил Жакоб, тем больше Никола убеждался, что Саваж именно тот, кто им нужен. Возраст, профиль, путешествия по миру. Многие элементы его личности подходили под описание. Похоже, костюм человека в чёрном был южноафриканцу как раз впору. В центре ветеринарных исследований, расположенном в 15 километрах от Притории, Сава руководил сотни человек в лабораториях третьего и четвёртого уровня безопасности. В ходе всего проекта он отдавал только устные приказы. Официально проект Коаст не существовал. Жакоб поставил экран на место. Глаза у него были налиты кровью. Его прозвали доктор Смерть. Савраж был одержимым, он хотел уничтожать всё больше, всё эффективнее, быстро и успешно. Он также в каком-то смысле мнил себя богом, играя с оружием природы. Он классический пример извращения науки. Мало ему было генетических манипуляций над микроорганизмами, такими как ботулизм, гангрена, сибирская язва, чума. Сааш ещё и стремился создать этническое биологическое оружие. Вы хотите сказать, микробы поражающие только чернокожих? Точно, в целях стерилизации и истребления. И ему это удалось? Вероятно. Но мы, как всегда, сталкиваемся с проблемой доказательств, свидетелей. Известно, что он руководил всё медицинской службой южноафриканской армии. Эта служба много занималась исследованиями меланина, пигмента кожи. Она провела много тайных операций. Целые деревни, отрезанные от мира, были выкошены смертельными болезнями, но никогда не было весомых доказательств. В некоторых деревнях больше не рождались дети, а матери необъяснимым образом стали бесплодными. В тот период наркотики, такие как экстази и метаквалон, хлынули в города с преобладанием чернокожего населения. Подозревают, что Саваш раздавал их в астрономических количествах, платил дилерам. Результат множится сексуальные связи, в сфере появляется СПИД. Параллельно многие противники режима апартеида умирают при подозрительных обстоятельствах. поговаривали об отравлениях, не оставляющих никаких следов. Во всяком случае, в то время выявить их было невозможно. И всякий раз витает тень доктора Смерть. И его имя произносят шёпотом. Жакоб помолчал. Николай видел, до какой степени учёного разволновал собственный рассказ. В конце эпохи апартеида, в начале 90-х, когда проект Каст был свёрнут, Большая часть бактерий, изучавшихся в секретных лабораториях Южно-африканской республики, бесследно исчезла, но был обнаружен целый арсенал находок, одна оригинальнее другой. Вещи, по словам саважа Сугуба, экспериментальные, содержащие яды, токсины. Были в числе прочего стиральный порошок со взрывчаткой, банки пива и молока, отравленные таллием. сигареты со спорами сибирской язвы, зонтики, заражённые ядом чёрной мамбы, и шоколадки с цианидом. Саваж обожал эти гаджеты. Никола и Ламардье серьёзно переглянулись. Жакоб покачал головой. Не могу поверить. Саваж фигура из прошлого. Сегодня ему должно быть 63 года. Как он может? Он не закончил фразу, задумавшись. Он не был арестован, спросил Ламардье. Жакоб помедлил с ответом, его взгляд был устремлён на экран компьютера, притянутый глазами доктора Смерть. Наконец он вспомнил о собеседниках. Да, в самом начале комиссии под названием Правда и примирение было поручено пролить свет на годы апартеида, и этот проект создания биологического оружия Саважу предъявили больше 40 статей обвинения, в том числе убийство, похищение, торговля наркотиками, использование биологического оружия и так далее. Каких только преступлений он не совершил. Он предстал перед судом Притории под председательством, догадайтесь кого? Белого, бывшего судебного чиновника, приверженца режима апартеида. Наверняка это помогло Саваж стоял на том, что проект Куаст был создан исключительно в оборонительных целях и отрицал любые агрессивные действия. Ключевые вопросы о распространении опасных веществ, росте заболеваемости среди чернокожего населения, передаче наработок частным группировкам и иностранным режимам так и остались без ответа. Микробы невидимы, поэтому очень непросто собрать доказательства. Однако некоторые учёные, задействованные в проекте Куаст и работавшие под началом Саважа, подтвердили агрессивный характер миссии. Нашлись и конфиденциальные документы, в которых излагались методы отравлений и убийств, но это были лишь рассказы о методах, а не весомые доказательства. После 30 месяцев процесса Саваж был оправдан и выпущен на свободу. Южноафриканское государство подало апелляцию в Верховный суд, но последний отказал в новом процессе. Сегодня Саваж свободен как ветер. Свободен. Свободен путешествовать. Свободен сеять дурное семя. Свободен строить новые дьявольские здания в других местах, в Южной Америке, в Европе. Никола затошнило. Камиль могла бы быть здесь. рядом с ним, если бы этого монстра не выпустили на волю. Вы знаете, что с ним сталось? Где он? Не знаю. Прошло больше 30 лет. Его надо полагать, некоторое время защищали африканские спецслужбы, учитывая сколько он знал. Но потом Ломардье встал. У вас нет более свежей фотографии? Нет. Можете дать мне эту Я передам её службам польской полиции. Они арестовали врача, тоже замешанного в этом деле, который видел подозреваемого в прошлом году. Возможно, он сможет его опознать и подтвердить, что это действительно он. Я передам информацию в управление международных связей, в армию, пошлю запросы в картотеке, продолжал окружной комиссар. Можно предположить, что он был на нашей территории несколько дней назад. Наверняка летал самолётами. Теперь, когда мы знаем его имя, мы должны быстро его отыскать. Окружной комиссар протянул руку. Спасибо. Якоб тоже встал и попрощался с ними. Увидимся через несколько часов. По поводу результатов анализов. Поймайте его как можно скорее, ради бога.